Глава десятая. Как я сбежала с бала. Шок случился у обоих. Лично у меня от собственной наглости и кандидатуры будущего мужа. А у преследователя от моих слов. Не каждый день к нему обращаются девушки с таким-то предложением. Опомнился он, кстати, первым. Наклонил голову немного вбок, пристально изучая мое лицо. Особенно его привлекли глаза. В них он смотрел долго и вдумчиво. «Эх, сейчас бы мое родное декольте, черт с два, его бы интересовали глаза!» «Вы не драконесса», — вынес он в итоге вердикт. «К чему этот маскарад?» «А, я все еще не пришла в себя. Стоять напротив преследователя, чувствовать его взгляд на себе и понимать, что он меня не узнал, было странно. лишнее доказательства тому, что я уже больше не я, и от этого очень не по себе». Мы расстраиваемся, когда у нас крадут вещи. Кошелек или сотовый. А у меня украли тело. Как теперь с этим жить? Одна радость. Преследователь меня не узнал. Все же он видел Машу. А я теперь Марила. Простите, попятилась я от мужчины, рассчитывая все списать на недоразумение. Я приняла вас за другого. Надеюсь, не за его императорское величество, хмыкнул мужчина. Он женат. Я в курсе, ляпнула зачем-то. О, так вы и ему делали свое заманчивое предложение. Да он издевается и смотрит насмешливо. Кажется, ситуация его забавляет, а вот мне не до смеха. Я с тоской осмотрела залы, была вынуждена констатировать. Других кандидатур на роль мужа нет. Я упустила свой шанс. Гости разъехались. Все, быть мне монашкой. А тут еще преследователь спросил строго: Как вас зовут? У меня сердце снова рухнуло в район желудка. Ну все, он заподозрил, что я связана с сиреной. Если узнают, что я разбила реликтовые яйца дракона, мне конец. Перспектива монастыря сразу перестала казаться мрачной. Уж лучше быть монашкой, чем преступницей. В отличие от императора, преследователю я почему-то назвала имя, по которому он мог меня найти. Не иначе умом тронулась. «Марилла Анлуан». Но, вопреки ожиданиям, он не торопился звать стражу и арестовывать меня. Вместо этого тоже представился. Каэль Данхов. Его родовое имя показалось знакомым. Где-то я его уже слышала. Вариантов не так уж много. Я мало с кем успела познакомиться в этом мире. Точно, вспомнила. Марилла сказала, что яйца дракона императору достались в дар от рода Данхов. Получается, я случайно разбила яйца преследователя... Ой, как-то это двусмысленно звучит. Но теперь у Каэля личный интерес наказать меня. Я уничтожила собственность его рода. Случайно. Но кого это волнует? Вот только пока непонятно, я под подозрением или нет. Каэль? Чужой мужской голос ворвался в наш диалог, и мы оба вздрогнули. Оказывается, уже пару минут мы просто молча смотрели друг на друга, не замечая течение времени. Словно оно остановилось для нас. Что это за магия такая? -Прошу прощения! Каэль чуть склонил голову. Мне нужно идти. После чего развернулся и зашагал прочь. И все? Меня не возьмут под стражу. С одной стороны, я испытала облегчение, фух, пронесло. С другой, странную тоску. Мужчина с нечеловеческими глазами ушел. И я, вероятно, больше никогда его не увижу. Я передернула плечами. Да и ладно, у меня есть проблема посерьезнее. Мне предстоит. Каким-то чудом избежать монастыря, а потом отыскать настоящую Марилу и обратно обменяться с ней телами. На этом и сосредоточусь. Я поплелась на улицу, надеясь, что экипаж не уехал без меня, иначе придется стопать домой пешком, а я не запомнила дорогу. Есть такая поговорка. На ловца и зверь бежит. Каэль хотел познакомиться с девушкой в черном, и вот она перед ним. Увы, она оказалась не той, из-за кого он ее принял. Не драконесса, но все равно интересный экземпляр. В Марилиан Луан чувствовался характер. Говорила она бойко, хотя явно его опасалась. А еще в ней была загадка. С какой стати богатой наследницей предлагать себя в жены Дракониду? Разве что ей надоело жить. Но глядя на эту девушку, так не скажешь. А может, она действительно ошиблась? Приняла его за другого, и эти слова адресованы не ему... Даже покинув больный зал, он не переставал об этом думать. «Каэль, ты с нами?» Не дозвавшись, Арсе сткнул его кулаком в плечо. «Прости», — тряхнул он головой, — задумался. Пора выбросить странную девушку из мыслей и сосредоточиться на деле. Тем более ситуация критическая. Кто-то добрался до реликтовых яиц дракона и уничтожил их. Невиданное кощунство. Во всей Альхоре осталось всего пять яиц дракона. Лишь семье Каэля удалось их сохранить. В этом целиком и полностью заслуга старого лорда. Каждый драконит ведет свой род от дракона. Люди рептилии связаны. Но драконам все хуже жилось в Альхоре. Тому было множество причин: изменение климата, вызванное человеком, междуусобицы потребительское отношение людей к старшим братьям. Много чем драконы были недовольны. Они долго терпели а затем решили, что с них хватит. Во время Великого Исхода драконы забирали яйца с собой, все-таки это их нерожденные дети. И лишь лорду Данхофу удалось выкрасть и спрятать несколько из них. Он рассчитывал, что из яиц вылупятся новые драконы, и Альхора будет спасена. Но из этого ничего не вышло. Лучшие маги бились над тем, чтобы помочь драконам появиться на свет. В конце концов пришлось признать, что яйца мертвые и драконы в них погибли. Яйца выставили на витрине и забыли о них. Прошли десятки лет. Так почему же яйцами заинтересовались именно сейчас? Что изменилось? «Защита взломана», — сообщил Арсес, осмотрев дверь. «Похоже, не обошлось без отпирающего амулета». Каэль кивнул, соглашаясь, и переступил порог драконьего зала. Взгляд споткнулся на разбитой скорлупе. Печальное зрелище, последний артефакт былого величия Альхоры уничтожен. Каэль еще бы понял, если бы яйца украли, но пробраться в дворец, рискуя жизнью, чтобы их разбить, бессмыслица какая-то. Он тяжело вздохнул, и вдруг застыл. Запах особенный, ни на что не похожий аромат коснулся ноздрей. Каэль вдохнул глубоко и медленно. Так и есть, ему не почудилось. Беглянка была здесь. Прямо в этой комнате. Недаром ему померещился ее аромат на балу. Насколько он не искал ее в бальном зале, не мог найти. Слишком много там было посторонних запахов, след путался и терялся, а потом она вовсе ушла сюда, в драконий зал. За этим она пришла в Альхору. Разрушить то немногое, что осталось от драконов? Каэль пока не понимал ее целей, но обязательно в них разберется. «Ты чувствуешь?» Арсес потянул носом. «Странный запах». «Это она». Друг моментально понял, о ком речь. «Снова ушла через портал», — констатировал он. Следующие несколько ударов колокола, они тщательно изучали драконий зал в поисках малейшей зацепки, способной привести их к беглянке. Маги тем временем собирали остатки скорлупы. Даже она цена. В ней тоже заключается сила. Вот только странно, что кроме скорлупы маги ничего не нашли, как будто яйца были пустыми внутри. Завершив осмотр Каэль, с Арсесом покинули драконий зал. Пройдешь завтра к нам на обед?» — пригласил друг. «Обсудим все». «Я не смогу», — качнул головой Каэль. «Чем таким важным ты будешь занят?» «Я женюсь». «В четвертый раз ты шутишь?» В лицо Арсеса вытянулось. «Я абсолютно серьезен». «И кто она эта, счастливица?» «Одна богатая наследница», — усмехнулся Каэль. Мысль о женитьбе оформилась внезапно и захватила Каэля. По крайней мере, отец отстанет от него, и он сосредоточится на поисках беглянки. Идеально! На выходе Локей набросил мне на плечи мой разноцветный плащ, и я с благодарностью в него закуталась. Хорошо бы баронесса и дальше не выказывала интереса к моему наряду. Ни к чему мне лишние поводы для скандала, и так проблем хватает. Спускаясь по лестнице к экипажам, я подводила итоги вечера. Мужа не нашла, собственное тело упустила. Попаданкой быть сложнее, чем предполагала. Я-то думала, хоп, и тучи разведу руками, но пока они только сгущаются над моей остриженной головой а тут еще к плащу как будто что-то прицепилось и тянуло сзади. Я оглянулась. Никого и ничего. Наверное, я сама случайно наступила на край. Надо идти осторожнее, не хватало еще ступени носом пересчитать. Вот точно на такой лестнице Золушка, сбегая из бала, потеряла туфельку, невольно подметила я. Туфельки на мне сидят крепко, а вот шиньон еле держится. Если что и потеряю, так это его. Если бы меня искал принц, вот это была бы примерка». Одна радость, экипаж меня дождался. Не придется топать домой пешком. Вот бы еще родственнички и испарились. Эх, мечты, мечты! Сколько можно тебя ждать? отчитала мачха из окна экипажа. Живы, садись и поехали, я устала. Авелина еще была на улице, посторонившись, она пропустила меня вперед. Неспроста это и точно стоило шагнуть к лесенке, как она дернула меня за край плаща, нашла таки способы заглянуть под него, вредина. Без вилки Ава стала наглой. Надо срочно добыть новую. «Это ты?» — ахнула сестренка, заметив край черной юбки, выглянувшей из-под плаща. И тут же загундосила противным голосом. «Мама, она танцевала с императором!» Я так и застыла, занеся ногу над ступенькой. Признаться, я испугалась, но не разоблачение. Подумаешь, наряд кого он волнует. А вот тот факт, что баронесса в курсе моего танца с императором, мне на шутку встревожил. С нее станется потребовать, чтобы я согласилась на предложение его императорского величества. А что, я уже опорочена, мне вроде как терять нечего. А связь с императором выгодное дело. Это даже в моем мире практиковалось. Столько привилегий для семьи можно выторговать. Я хмуро глянула на баронессу из-под капюшона. С этой гадиной станется подложить меня под императора, а вот дулю ей. Я новую вилку раздобуду и как наделаю в их повелителей лишних дырок. Пусть только протянет ко мне руки, станет как решето. Рыцари Ордена Столовых Приборов не сдаются без боя. Мачеха высунулась из экипажа, схватила меня за руку и дернула на себя. Я едва не повалилась носом в пол, в последний момент сгруппировалась и вбежала по ступенькам вверх. Бух! Я оплюхнулась на сиденье напротив баронессы. Следом за мной заскочила Ава, захлопнула дверь, и экипаж тут же тронулся. Мы отъезжали от дворца чуть ли не последними. Баронесса, недолго думая, сдернула с меня капюшон, окинула пренебрежительным взглядом и хмыкнула. Вырядилась. Полагал, этот маскарад поможет найти мужа? Да я угадаю, ничего не вышло, издевалась она. Безумно хотелось уязвить ее в ответ, и я не удержалась. Вскинула повыше голову и заявила. Может, и нашла. И кто же он? Встряла в разговор любопытная Авелина. А вот не скажу. Сюрпризом будет. Да его попросту нет. Ты все придумала. Захихикала она. Что за противный смех? Меня от него аж передергивает. Если завтра твой загадочный жених не явится свататься, произнесла баронесса, послезавтра поедешь прямиком в монастырь. Там тебя уже заждались. Ого, так у нее все договорено заранее на мой счет. Не сомневается, выходит в своей победе не дождется, Надо будет, и за конюха выйду. Теперь, когда я знаю, где прячется Марила, мне никак нельзя в монастырь». Придет, не переживайте», — заверила я. Баронессу моя уверенность разозлила. Испугалась, что наследство уплывает из рук. Она запахтела недовольно, еще немного и дым из ушей повалит. И ведь повалил. С открытым ртом я наблюдала, как высокая прическа баронессы задымилась, остро запахло палёными волосами, «Да чего ж противный запах, фу!» От удивления я потеряла дар речи. И только мыча, отыкала пальцем в прическу баронессы. Не то чтобы я за нее переживал, пусть себе горит ведьма, но ведь она так весь экипаж подпалит, а это уже чревато неприятностями и для меня. «Мама, ты горишь!» — в ужасе взвизгнула Ава и кинулась сбивать огонь. «А, что? Помогите!» — завопила баронесса. Вдвоем они стащили парик... Кинули его на пол и затоптали пламя. Я в это время спокойно сидела в уголке, сложа руки на груди. Не помогать же им в самом-то деле. Не дали пламени разгореться, вот и славно. «Это все ты», — обвинила баронесса, придя в себя. Вид у нее был потрепанный. Парик так быстро и неаккуратно сорвали, что, кажется, выдрали ей несколько прядей. «Это не то же самое, что быть остриженной практически под ноль, но сойдет для маленькой мести». «Как бы я это сделала?» — пожала плечами. «Это вы, наверное, от злости задымились. Я слышал, такое бывает». Баронесса выглядела так, будто вот-вот бросится на меня с кулаками. К счастью, мы как раз подъехали к дому, и экипаж остановился. Я выскочила на улицу первой, уже не скрываясь под плащом. Смысл прятаться. Все, кто хотел, видел мой наряд. Я двинулась к входной двери. Следом за мной из экипажа выбралась Ава и помогла выйти матери. Я уже поднялась на крыльцо, когда начался дождь, причем совершенно неожиданно на небе не было ни облачка. А что еще более странно, дождь шел исключительно над баронессой и ее дочуркой. Буквально поливал их, как из ведра, и при этом все вокруг, крыльцо, экипаж, мостовая оставалось сухим. Тут даже до меня дошло, что дело нечисто. Не бывает таких локальных осадков, если только они не вызваны магией. «А ну стой, паршивка!» — окрикнула меня баронесса. Естественно, она подумала на меня. «Кто еще мог желать ей зла? Вот только я ничего не делала, но им этого не объяснишь». Плевать эта семейка хотела на мои оправдания. Впрочем, меня такая карма устраивала. Кто бы ни издевался над баронессой, она это заслужила. Пока мне не досталось ни за что, я поспешила в дом». Распахнула дверь, занесла ногу пересечь порог, и тут почудилось, будто мимо меня пронесся сквозняк, приличный такой, едва не сбивший меня с ног. Что за чертовщина здесь творится? Разбираться не было времени. Баронесса была уже на подходе, и я торопливо шмыгнула за дверь, а потом бегом наверх в свою спальню. Там и заперлась. По крайней мере, до утра меня никто не побеспокоит. Надеюсь.